ВЕЧЕРА В ПЕТЕРГОФЕ После лодочных гонок Северцев усиленно занялся изучением геологии и ледникового периода. Но все, на что он наталкивался, не утешало его. Сознание своей полной беспомощности перед космическими законами, вызвавшими нашествие льдов, приводило в ярость. Тогда Северцев ругал себя идиотом и смеялся, что ему задело до льдов, которые покроют Европу через несколько тысячелетий. Что за чепуха? На наш век солнца хватит». Он шел со своими сомнениями Баклунову, но уходил от него еще более раздосадованный. «Прекрасно», — говорил Баклунов. «Я согласен с вами, что заботиться о поколениях, которые появятся на свет через десятки тысячелетий, по меньшей мере глупо. Но поймите, что я думаю об этом. Я думаю о том, что уничтожение льдов вернет нам миоценовый климат, и этот возврат исчисляется не тысячами, а, может быть, только десятками лет». Считайте меня выдумщиком, чудаком, маньяком, кем хотите. Но мысль, что вместо ледяного баренцева моря у берегов Мурмана будет плескаться теплая среднеземноморская вода, меня волнует не меньше, чем мысль о сегодняшнем дне. У меня еще с юношества осталась большая любовь к теплым странам. Мы должны вызвать наружу скрытые силы Земли. Мое фантазерство это вера в величайшие возможности человеческого разума, раз мы дошли до расщепления атома, то нет ничего нелепого в том, что мы будем работать над вопросом об изменении климата Арктики. Необходимо тщательно изучать дело и не опускать рук, тем более, что нас никто не гонит в шею». «Это болезнь?» — отвечал Северцев. «Дайте мне лекарство, чтобы избавиться от этих дурацких мыслей и не тратить время на бесплодную работу». Баклунов предлагал Северцеву почитать рассказы Зощенко. Северцев сердился и уходил. Ясные дни сменялись дождем, Он моросил с теплого неба и покрывал город бесцветным лаком. Дома и набережные блестели, как клеенчатые плащи миллионеров. Легкий ветер ребил воду на неве, и на улицах вблизи порта лежал дым из пароходных труб. Этот дым всегда вызывал у Гельмирсена жажду путешествий. Он решил уезжать. Кстати, отпуск его кончался. Баклонов с Наташей и Северцев провожали Гельмирсена. Северцев долго смотрел на мутную воду. Она плескалась около черных железных бортов парохода, и он думал, что эти борта мыли холодные и теплые волны всех морей, что он завидует Гельмирсену и что жизнь хороша. Через несколько месяцев Северцев уехал в дом отдыха в Петергоф. Там он снова встретил Мижуеву. Эта встреча его обрадовала. Он никак не мог забыть странное и подмывающее чувство победы, охватившее его на лодочных гонках. Как нарочно, несмотря на июнь, наступили холода, От Кронштадта наносило дожди, волны катили к плоским берегам грязную пену, парк опустел, одни только мороженщики зябли в киосках и фонтаны били, сбрасывая в море стеклянные скатерти желтоватой воды. Золочёные статуи и розовый дворец казались освещенными солнцем, хотя никакого солнца не было. Впечатление неяркого света давала раскраска статуи дворца. Все последнее время Северцев думал о необходимости поговорить с настоящим геологом. Надо было, наконец, рассеять дурман, внушенный Баклуновым, и освободиться от постоянных размышлений о льдах. Какова же была радость Северцева, когда он встретил в Петергофе молодого геолога Соболева, только что вернувшегося с Новой Земли. Это был очень молчаливый человек со смеющимися глазами. Говорил он мало и коротко. Во время одной из лодочных прогулок Северцев рассказал геологу об Аклунове и его странных надеждах уничтожить полярные льды. Геолог улыбнулся. Северцев жадно смотрел ему в лицо, надеясь, наконец, услышать успокоительные слова, что все это вздор, недостойный серьезных людей. «Я боюсь назвать мысли вашего капитана утопией», — ответил Соболев. «Наоборот, это очень интересно. Но я не знаю, чем этот капитан объясняет возникновение ледникового периода». А в этом все дело. Зная причину, мы всегда будем в состоянии сказать, сможем ли мы ее устранить или нет. До сих пор причина нашествия льдов неизвестна. Было лишь много догадок, но все они страдают большим пороком. Я могу вкратце рассказать вам о них, но прежде всего нужно точно уяснить, как образуются материковые льды. Представьте себе, что вот здесь, под Ленинградом, в одну из зим выпадает столько снега, что он не успел за лето стать. Представьте себе, что год за годом случается одно и то же. Снежный покров будет непрерывно расти, верхний слой снега будет давить на нижний, превращать его сначала в фирн, потом в крупнозернистый лед и, наконец, в чистый, ярко-голубой материковый лед. Вот и все. Следовательно, для образования материкового льда необходим обильный снегопад, то есть усиленная влажность воздуха и холода, которые бы не давали снегу стаивать за лето. Два этих фактора, запомните, климатических фактора, совершенно необходимы для образования материковых льдов. Или, как принято у нас говорить, если льды захватывают большую площадь материковых оледенений. Какой отсюда вывод? Вполне естественный. В ледниковую эпоху на Земле было гораздо холоднее, чем сейчас. И кроме того, влажность воздуха была значительно выше. Вот теперь-то нам и надо доискаться причины этих двух явлений. Лена бросила весла. Серый вечер, обрызнутый дождем, неподвижно лежал над морем. Было странно, что море пахнет мокрыми липами, сырым песком и только очень немного рыбой. Лена откинула со лба волосы и улыбнулась. Разговоры ученых казались ей увлекательными сказками, как и вся жизнь. За это ее постоянно ругали подруги, и Соболев, и даже старый инженер на Онежском заводе. Но что она могла поделать с собой? если каждый день жизнь со всей своей закономерностью производила на нее впечатление интереснейшего рассказа. В этом было ее счастье. Соболев объяснял это свойство Лены неистовой жажды жизни. Лена, по его словам, выжимала из каждого дня, из каждой книги, из каждого человека всю его сущность, но самое удивительное было в том, что на следующий день все снова наполнялось не менее ценным и столь же заманчивым содержанием. Подруги-комсомолки говорили, что она слишком много берет от жизни. Но Лена сознавала, что она дает жизни окружающим не меньше, чем берет. Она была в этом уверена, хотя многого не знала. Она не знала хотя бы, что дала Северцеву случай разделить с ней чувство победы, что Наташа вступила в грибную команду, что Гильмерсен ради нее протанцевал танец с парусом так, как никогда еще не танцевал в жизни, что люди, встречаясь с ней, ощущали непонятную легкость сердца, свежесть мыслей и чувств. Она откинула солба волосы, улыбнулась и снова взялась за весла. Геолог говорил очень долго, он даже охрип. Разговор, начатый на лодке, окончился лишь на следующий вечер. «Хорошо», — сказал геолог Северцу. «Я изложу вам очень коротко все гипотезы о причинах ледяного периода, и вы увидите, как много еще в этом деле темных мест». Сначала думали, что нашествие льдов связано с постепенным охлаждением Земли, но если это верно то почему же льды растаяли? Кроме того, сейчас совершенно точно установлено, что внутренняя теплота Земли не оказывает никакого влияния на климат. Тогда возникло предположение, что в доледниковую эпоху лучи Солнца были гораздо жарче, чем теперь. Если допустить эту мысль, то мы придем к совершенно неизбежному выводу, что в палеозойскую, скажем, эру на Земле была чудовищно высокая температура, уничтожавшая всякую возможность органической жизни. Мы же прекрасно знаем, что тогда существовала богатая органическая жизнь. Значит, и эта гипотеза отпадает. Теперь перейдем к третьей догадке. Говорят, что до ледникового периода Земля и вообще вся наша Солнечная система проходили более теплые части мирового пространства. Откуда в этом пространстве может появиться теплота? Конечно, только от какой-либо другой Солнечной системы. И чтобы попасть в эту теплую зону, наша Солнечная система неизбежно должна была подвергнуться силе притяжения этой системы. Не могла же она войти в сферу тяготения столь мощной системы и безнаказанно из нее выйти. Это, во всяком случае, грозило катаклизмами, так называемым возмущением планет, сходом их с обычных орбит, вообще мировой катастрофой. История Земли не дает нам никаких признаков, которые бы на это указывали. Так что и эту теорию мы отбросим. Я сейчас перейду к более серьезным гипотезам, а из несерьезных остановлюсь на одной, связанной с Гольфштремом. Полагаю, что движение льдов на Европу было вызвано тем, что Гольфштрем повернул на юг и ушел в Тихий океан. Он ушел через ворота между Северной и Южной Америкой, где сейчас лежит панамский перешейк. Но оказывается, что в ледниковый период этот перешейк уже существовал. Вы замечаете? как беспощадно наука разоблачает все попытки объяснить нашествие льдов. Вот поэтому-то у многих геологов и создалось совершенно твердое убеждение, что льды появились в силу какой-то случайности, какой-то ненормальности в жизни Земли. И если бы не эта случайность, мы до сих пор бы жили в чудесном климате миоцена. Стало темно. Лена повернула лодку к пристани. На берегу горел костер. Рыбаки перебирали сети, играли в карты, ожидали полночи, чтобы выйти в море за салакой. В черных кущах садов шуршали, падая с листьев на листья, крупные капли дождя. Шли очень быстро, торопились к ужину. Лена шла впереди, и за ней оставался легкий ветер. В этом ветре северцев слышал запах свежести, морской влаги, пропитавшей платье и волосы Лены, загорелых рук, запах молодости и ночи. Фонтаны молчали. Йодистый запах тины доносился из бассейнов, где сочилась черная вода. На следующий день выглянуло солнце. Залив чуть плескался у берега в тонком голубоватом дыму. Опять весь день Северцев, геолог и Лена провели вместе. Геолог окончил свой обзор ледниковых гипотез, но это не принесло никакого облегчения Северцеву. Сначала Северцев ухватился за теорию о перемещении полюсов Земли. Может быть, ледниковый период действительно вызван тем, что Северный полюс, по новейшим научным данным, проделал сложный путь из Тихого океана в Гренландию, а оттуда на свое теперешнее место. Но тогда совершенно необъяснимым оставался тот факт, что остатки миоценовых растений лежат узким кольцом вокруг нынешнего полюса, берут его в тиски, оставляют полюсу слишком небольшое место. Значит, в миоцен полюс был на его теперешнем месте и почти вплотную к нему подходили леса. Говорят, что в Миоцен полюс был в Гренландии. Но почему именно в этот же самый Миоцен Гренландия была покрыта густыми тропическими лесами? Возможно ли, чтобы на полюсе росли такие леса? Конечно, нет. Северцев долго ломал над этим голову, но так ничего и не решил. Потом выяснилось из слов геолога, что следы материкового оледенения были найдены не только в Северной Америке и Европе, но и под экватором. Положение окончательно запутывалось. Если оледенение зависело от полюса, то каким образом мог образоваться материковый лед в Африке? С другой стороны, ледниковый период не был непрерывным. Он несколько раз сменялся короткими теплыми периодами. Нельзя же было всерьез думать, что в эти периоды полюс делал стремительные скачки. Теорию перемещения полюсов пришлось оставить. В запасе у Соболева оставалось еще три теории. Их он считал наиболее вероятными. Первая называлась теорией эксцентриситета. Объясняя ее лени, геолог начертил на песке около фонтанов земную орбиту в виде эллипса и собрал толпу детей. Дело оказалось не таким страшным, как сразу подумалась Лене. Она впервые узнала, что орбита Земли способна меняться. Эллипс то вытягивается, то сокращается, приближаясь по своей форме к кругу. Когда эллипс удлиняется, Земля уходит значительно дальше от Солнца, чем если бы она вращалась по кругу. Этого вполне достаточно, чтобы вызвать значительное охлаждение климата. Точно известно, что земная орбита дважды была очень вытянутой. Один раз за 2,5 миллиона лет до нашей эры, и второй раз за 240 тысяч лет. Второе удлинение продолжалось 160 тысяч лет и окончилось за 80 тысяч лет до нашей эры. Но в геологических пластах, совпадающих со временем этого последнего удлинения эллипса, Никаких следов оледенения не нашли. Рушилась и эта теория. Тогда геолог выдвинул очень заманчивую теорию солнечной радиации. Само название «солнечная радиация» содержало в себе что-то новое и привлекательное. Снова наступил вечер. Лене почему-то казалось, что радиация похожа на свечение, флюоресценцию, вообще на зеленоватый магический свет, что иногда возникает по ночам над морем. Из Ринбаума шел в Ленинград пассажирский пароход. Его в темноте почти не было видно. Над заливом медленно плыли яркие пароходные огни. Отражения огней доходили до берегов и разбивались в полосе медленного прибоя. Свет здесь тоже казался радиацией, так же, как и чуть заметное голубое зарево над Ленинградом. Теорию солнечной радиации обосновал американский ученый Симпсон. По его мнению, изменение климата на Земле зависит от увеличения или уменьшения этой радиации. Уменьшение солнечной радиации должно вызвать на земном шаре уменьшение осадков и облачности. В эти периоды над всей Землей простирается ясное холодное небо. Лед медленно стаивает, и Земля освобождается от ледяного покрова. При увеличении солнечной радиации происходит совершенно обратное. Теплота вызывает сильную влажность воздуха, осадки увеличиваются, выпадает глубокий снег, Небо все время затянуто облаками. От обилия снега начинается мощное нарастание льдов. Получается, на первый взгляд, довольно дикая картина. Избыток теплоты вызывает рождение льдов и наступление ледникового периода. Но это, к сожалению, так. В дальнейшем увеличение радиации приводит к усиленному летнему таянию снегов и исчезновению ледяного покрова. Вывод из теории Симпсона совершенно ясен. Ледниковый период совпадает с началом усиления солнечной радиации. В разгар увеличения радиации, так же как и в периоды ее уменьшения, материковый лед стаивает. В этой теории есть одна любопытная подробность. Думали ли вы над тем, почему не леденела Сибирь? Лед покрывал Северную Европу и Америку. Сибирь же осталась нетронутой. Если принять теорию Симпсона, то все разъясняется. Увеличение солнечной радиации вызывает обильные осадки, в частности снег. Это явление с особой силой сказывается в странах, лежащих вблизи океанов и морей, поэтому-то ледники начали двигаться из Гренландии. В Сибири, с ее континентальным климатом, с ее громадным сухопутием, даже увеличение солнечной радиации не могло вызвать особенно обильных осадков. Северцев обрадовался. Он готов был принять теорию Симпсона, освобождавшую его от назойливых мыслей о борьбе со льдами. Человек не в силах изменить количество солнечной радиации, Значит, баста. Ничего поделать нельзя, и нужно примириться с неизбежным. Это было тем более легко, что от ужасающей неизбежности Северцева отделяли тысячелетия. Можно прекрасно прожить и без миоценного климата. Почему Бакланову обязательно понадобились эвкалипты в Шлюссельбурге и магнолии в Павинце? Что за ребяческие мечты об апельсинах в Летнем саду и лимонах в Петрозаводске? Когда геолог рассказал о последней теории, связанной с опусканием и подъемом материков, Северцев окончательно успокоился. Откровенно говоря, никакой теории не было. Был только факт, со временем ледникового периода совпало поднятие и опускание материков. Факт этот ничего не объяснял, и никаких выводов из него геолог не делал. Когда все теории были исчерпаны, Северцев обозлился и произнес обвинительную речь против Баклунова. «Есть беспокойные старики». Они встают в 5 часов утра и никому не дают выспаться. Они выдумывают головоломные задачи и заряжают всех суетой и торопливостью. Они бегают за трамваями, в последнюю минуту выкрикивают забытые поручения с площадки поезда, роняют очки, восторгаются успехами химии и находят новые чудовищные способы выращивать репу. К черту таких стариков! Репа будет расти и без них. Эти старики, похожи на слепней, пристающих к лошадям и норовящих укусить в глаз. От них невозможно избавиться, от них надо бежать галопом без оглядки, иначе они затащат вас в такие дебри, что вы вывихнете себе мозги и сломаете позвоночник. Вот и Баклунов. Увидел бараньи лбы и морены на берегах Онежского озера, и сейчас же у него в голове завертелись шарики. Какой ужас пережила земля! Этот ужас надвигается на нас снова. Долой ледниковый период, да здравствует миоцен! С космическими законами эти старики обращаются как собственным примусом. Их развинчивают на части, заглядывают внутрь и думают, нельзя ли их как-нибудь изменить, чтобы человечеству жилось лучше. Формальный бред. Солнце фамильярно похлопывают по плечу. «Погоди, старина, мы заставим тебя вертец по-нашему». На ледники плюют с высокого дерева. Черт знает что. Это называется громким именем «пытливость человеческого ума». Горячность Северцева нисколько не испугала геолога. Он внимательно выслушал сбивчивую, обличительную речь и как бы невзначай заметил, что всякая попытка решить задачу о ледниковом периоде благородна и заслуживает пристального внимания. Никто не думает менять космические законы, но бороться с их некоторыми последствиями человечество может. Северцев расстроился и ушел. Геолог остался с Леной. Они взяли лодку и выехали в море. Глаза Лены блестели от гнева на Северцева, но геолог этого не заметил. Белые ночи кончились, и над водой простирался тяжелый сумрак. Он все наврал! Крикнула Лена и швырнула весла. Не выношу ни вростинников и Кисляев! Весла хлопнули по воде, как две тяжелые пощечины. Лена сразу успокоилась. На следующий день утром Северцев получил загадочную телеграмму: нас обставили. Привет победительницы, Баклунов. Сначала Северцев ничего не понял. Потом он решил, что телеграф напутал. Очевидно, Баклонов сообщал, нас ограбили. Днем он поехал в город. Всю дорогу он стоял на площадке, курил и с тревогой думал, что из всех пассажиров только он один обворован. Дым заводов поднимался над пустынными дорогами Лигова. На Балтийском вокзале Северцев почувствовал запах извести и асфальта. С белого, грязно-промазанного мелом неба капал редкий дождь. Как хорош был этот дождь в листве Петергофа, и как отвратителен здесь. Будто бы над Северцевым было не небо, а низкий потолок квартиры, где верхние жильцы пролили мыльную воду, и мутные капли шлепают по письменному столу, по подушке, по сахарнице. Северцев выругался и втиснулся в трамвай. Трамвай развинчено, как бы виляя бедрами, побежал к устью Невы, где Северцева ожидали новые неожиданности и разочарования.